Глава 23 Северные гребешки Особняк у озера Рита, где ты прятаться? Коробогном обеспокоенно выбежал из дома и огляделся. Рита ушла полчаса назад, но так и не вернулась. Зловредный дух решил ее проучить, и поэтому не пошел за ней. Пусть поймет, как тяжело бывает без верных друзей. В конце концов, она сама попросила научить ее, как мухлевать. Кто виноват, что из нее такой плохой ученик? Крабогном надеялся, что Рита остынет на свежем воздухе и придет извиняться. Но она упорно его игнорировала. Крабогном пробежался вокруг озера и заглянул на опушку леса, но Рита и след простыл в этот момент он действительно распереживался неужели она пошла в деревню она же знает что ей туда нельзя а если с ней что то случилось крабогном никогда не плакал но сейчас был готов начать в первый раз он был в отчаянии он потерял риту проскрипел зубастый осьминог высунувшись из воды видок у него был виноватый и очень при очень грустный он ставился маленькими глазками на крабогнома и еще раз проревел что нервно спросил крабогном ответил осьминог, и водная поверхность забурлила на поверхности показались длинные щупальца они были свернуты в кольцо а явно что то бережно держал Рабогном захрипел, неспособный вымолвить ни слова. Он никогда не молился, но сейчас почему-то мысленно обратился к великану-хозяину-другу. Уперевшись дрожащими клешнями в песок, он шептал. «Пожалуйста, великан-хозяин-друг, только не то, что я думать!» Но жестокая реальность была глуха к его мольбам. Зубастый осьминог с громким хлюпаньем выкинул щупальца на берег и медленно их убрал, открывая обзор на свернувшееся калачиком бездыханное тело. Без сомнения, это была Рита. Крабогном всхлипнул и, рухнув перед мертвой Риты, крепко ее обнял. Осьминог виновато уплыл и скрылся в глубине озера. Крабогном звал Риту и просил ее вернуться. В какой-то момент он принялся ее трясти и заглядывать в остекленевшие глаза. «Рита, пожалуйста, простить меня. Мы расстаться на ссора. Я всю жизнь жить и помнить, что мы ссориться, и ты умереть». Позади кто-то всхлипнул. Крабогном повернулся и пораженно остолбенел. В двух шагах от него стояла Рита, живая. Она неловко развела руками и быстро-быстро заморгала, борясь со слезами. Повисла тишина. Наконец, через пару минут Рита жалобно, вопросительной интонацией произнесла Обманули дурака на четыре кулака. Что? крабогном уставился на холодное тело, которое держал в руках. Мертвая Рита повращала глазами и посмотрела на него в ответ. Раздался смех. Это был натужный, неестественный кашель, которым пытается скрыть смех. Труп заливался веселым смехом от удовольствия. Крабогном в ужасе отбросил его подальше и отскочил, с непониманием переводя взгляд с Риты на Риту. «Прости, пожалуйста, я не думала, что все получится так плохо» повинилась живая Рита. «Да ладно тебе, отлично же получилось!» — Хмыкнула мертвая Рита. С ее телом происходили странные метаморфозы. Оно вытянулось, а также изменились его пропорции. Спустя пару мгновений на крабогнома смотрела до Не скрываясь, она потешалась над ним, разве что пальцем не показывала. Хлопнув в ладоши, она даже подпрыгнула от восторга. Хоть что-то развеяло мою скуку. Если людей нельзя убивать и никак им вредить, то почему бы не развлечься таким способом? Будет хоть что-то интересное между прополкой грядок. Эх, крабья морда, посоветуй еще каких-нибудь розыгрышей». «Розыгрышей?» Розыгрыши! тупо повторил крабогном и обвиняюще ткнул к в Риту. «И это быть розыгрыша?» «Прости, прости, прости!» Рита поспешила к нему и присела на корточки. Ласково погладила его по панцирь. — Я правда не думала, что будет так. В моей голове это выглядело лучше. Я просто хотела тебя проучить, потому что ты вечно мухлюешь и проказничаешь. — Розыгрыша! — утвердительно произнес крабогном, проигнорировав горячую речь Риты. — Смешно! — Ты меня простишь? Рита была твердо намерена вымолить прощение. «Прощаю!» — согласился крабогном и направился к деревне. Рита бросилась за ним, но он остановился и строго сказал. «Ты нельзя выходить за купола. Ты сидеть здесь». «Ты меня бросаешь!» — Рита прижала ладошки к распахнутому рту. Из ее глаз ручьем полились слезы. «Мы же друзья!» «Бросать?» — переспросил крабогном. «Нет, я тебе прощать. Но ты сидеть здесь!» Не слушая причитания Риты и не говоря ни слова, он вышел за пределы купола и посеменил к деревне. Рита растерянно смотрела ему вслед, не понимая, что делать. Додола же продолжала посмеиваться. Покружившись, она упала на спину, прямо на мокрый берег, куда вода вынесла водоросли, и громко рассмеялась. Брызги плеснули ей в лицо, но она даже не зажмурилась. «Спасибо, девочка!» благодарила Дадола «За что?» — Рита не выдержала и заплакала в голос. «За то, что скрасила мои серые будни. Так ведь люди говорят, да?» Додола блаженно прикрыла глаза. «Мальчишка пленил меня, заставил принести ему клятву, потому что я опасна для людей. Мне пришлось это сделать. Мои способности будут восстанавливаться очень долго. То, что я показала тебе, это капля в море». Раньше моим главным развлечением было убивать людей и принимать их облик, жить их жалкими жизнями. Только так я могла заполнить пустоту внутри. Но мальчишка отнял у меня это. Либо копайся в огороде вместе с пенсионерами, либо валет сюда, так он сказал. «А куда я пойду? У меня ничего нет, я сейчас фактически обычный человек, и убить никого не могу». «Ты убивала людей?» — спросила Рита и от шока даже перестала плакать. «Да, но сейчас не могу», — пожаловалась Додола. «И теперь я знаю, чем займусь вместо убийств — розыгрышами». «Ты убивала людей, и тебе понравился мой розыгрыш», — сказала Рита и поникла. «Крабогном никогда меня не простит». «Чего бы? Он же твой лучший друг». «Ты убива...» «Да я слышала!» — перебила Додола. «Что с этого?» «Значит, мой розыгрыш плохой, ужасный, отвратительный! Он понравился жестокому убийце!» — закричала Рита и возмущенно спросила. «Почему ты не сказала, что ты убийца?» «Чтобы ты позволила проверить заклинание!» Дадола приподняла голову и покосилась на нее. И так случайно сболтнула, что заклинание очень страшно. Повезло, что ты не испугалась. Она опустила голову и снова расслабилась. «Вы люди такой странный народ. Как с вами говорить? Леша его знает. Я постоянно путаюсь. И никогда с вами не разговаривала, только убивала. Безжалостный мальчишка. Заставляет разговаривать с вами, жить бок о бок. Скучно. А вот розыгрыши весело. Так поступать нельзя, категорично заявила Рита. Но ты поступила?» Получается, что я плохой человек. Повесив голову, Рита потопала в особняк.